Когда я кончил, и содержание моей речи было переведено тем из присутствующих, которые не понимали ее, лагнешцы начали оживленно разговаривать между собой на местном языке, по временам с насмешкой поглядывая на меня. Наконец господин, служивший мне переводчиком, сказал, что все просят его вывести меня из заблуждения, в которое я впал вследствие слабоумия свойственного человеческой природе вообще, что до некоторой степени извиняет меня. Тем более, что порода Струльдбругов составляет исключительную особенность их страны, ибо подобных людей нельзя встретить ни в Бальнибарбе, ни в Японии, где он имел честь быть посланником Его Величества, и где к его рассказу о существовании этого замечательного явления отнеслись с большим недоверием, Да и мое удивление, когда он в первый раз упомянул мне о бессмертных, ясно свидетельствует, насколько новым был для меня этот факт и с каким трудом я верил своим ушам. Во время своего пребывания в обоих названных королевствах он вел долгие беседы с местными жителями и сделал наблюдение, что долголетие является общим желанием, заветнейшей мечтой всех людей, и что всякий, стоящий одной ногой в могиле, старается как можно прочнее утвердить свою другую ногу на земле. Самые дряхлые старики дорожат каждым лишним днем жизни и смотрят на смерть, как на величайшее зло, от которого природа всегда побуждает бежать подальше. Только здесь, на острове Лагнеге, нет этой бешеной жажды жизни, ибо у всех перед глазами живой пример долголетия — стрультбруги. Придуманный мною образ жизни безрассуден и нелеп, потому что предполагает вечную молодость, здоровье и силу, на что не вправе надеяться ни один человек, как бы ни обузданный, ни были его желания. Вопрос стал быть не в том, предпочтет ли человек сохранить навсегда свежесть молодости и ее спутников, силу и здоровье, а в том, как он проведет бесконечную жизнь, подверженную всем невзгодам, которые приносят с собой старость. Ибо хотя немного людей изъявит желание остаться бессмертными на таких тяжелых условиях, все же собеседник мой заметил, что в обоих упомянутых королевствах, то есть и в Бальнибарбе, и в Японии, каждый старается по возможности отдалить от себя смерть, в каком бы преклонном возрасте она не приходила. И ему редко приходилось слышать о людях, добровольно лишавших себя жизни, но разве что их побуждали к этому нестерпимые физические страдания или же большое горе. И он спросил меня, не наблюдается ли то же самое явление и в моем отечестве, а также в тех странах, которые привелось посетить мне во время моих путешествий. После этого предисловия он сделал мне подробное описание живущих среди них Струльдбругов. Он сказал, что почти до 30-летнего возраста они ничем не отличаются от остальных людей, затем становятся мало-помалу мрачными и угрюмыми, и меланхолия их растет до 80 лет. Это он узнал от них самих, так как их рождается не больше двух или трех в столетие, то они слишком малочисленны для того, чтобы можно было прийти к прочному выводу на основании объективных наблюдений. По достижении восьмидесятилетнего возраста, который здесь считается пределом человеческой жизни, они не только подвергаются всем недугам и слабостям, свойственным прочим старикам, но бывают еще подавлены страшной перспективой влачить такое существование вечно. Стрультбруги не только упрямы, сварливы, жадны, угрюмы, тщеславны и болтливы, но они не способны также к дружбе и лишены естественных добрых чувств, которые у них не простираются дальше, чем на внуков. Зависть и немощные желания непрестанно дают их, причем главными объектами зависти являются у них, по-видимому, пороки молодости и смерть стариков. Размышляя над первыми, они с горечью сознают, что для них совершенно отрезана всякая возможность наслаждения – А при виде похорон робщут и жалуются, что для них нет надежды достигнуть тихой пристани, в которой находят покой другие. В их памяти хранится лишь усвоенное и воспринятое в юности или в зрелом возрасте, да и то в очень несовершенном виде, так что при проверке подлинности какого-нибудь события или осведомлений о его подробностях надежнее полагаться на устные предания, чем на самые ясные их воспоминания. Наименее несчастными среди них являются впавшие в детство и совершенно потерявшие память. Они внушают к себе больше жалости и участия, потому что лишены множества дурных качеств, которые изобилуют у остальных бессмертных. Если случится, что Струльдбрук женится на женщине, подобной ему обреченной на бессмертие, то этот брак, благодаря снисходительности законов королевства, Расторгается лишь только младший из супругов достигает 80-летнего возраста, ибо закон считает неразумной жестокостью отягчать бедственную участь безвинно осужденных на вечную жизнь бременем вечной жены. Как только Струльдбругам исполняется 80 лет, для них наступает гражданская смерть. Наследники немедленно получают их имущество, Лишь небольшой паёк оставляется для их пропитания. Бедные же содержатся на общественный счёт. По достижении этого возраста они считаются неспособными к занятиям должностей, соединённых с доверием или доходами. Они не могут ни покупать, ни брать в аренду землю. Им не разрешается выступать свидетелями ни по уголовным, ни по гражданским делам, ни даже по тяжбам из-за границ земельных владений. В 90 лет У стрультбругов выпадают зубы и волосы. В этом возрасте они перестают различать вкус пищи, но едят и пьют все, что попадается под руку, без всякого удовольствия и аппетита. Болезни, которым они подвержены, продолжаются без усиления и ослабления. В разговоре они забывают названия самых обыденных вещей и лица даже своих ближайших друзей и родственников. Вследствие этого они не способны развлекаться чтением, так как их память не удерживает начало фразы, когда они доходят до ее конца. Таким образом, они лишены единственного доступного для них развлечения. Так как язык этой страны постоянно изменяется, то стрультбруги, родившиеся в одном столетии, с трудом понимают язык людей, родившихся в другом, а после двухсот лет вообще не способны вести разговор Ну, кроме небольшого количества фраз, состоящих из общих слов, с окружающими их смертными. И таким образом они подвержены печальной участи чувствовать себя иностранцами в своем отечестве. Вот как мне описали Струльдбругов, и я думаю, что передаю это описание совершенно точно. Позднее я собственными глазами увидел пять или шесть Струльдбругов различного возраста, И самым молодым из них было не меньше двухсот лет. Мои друзья, приводившие их ко мне несколько раз, хотя и говорили им, что я великий путешественник и видел весь свет, однако стрультбруги не проявили никакого любопытства и не задали мне ни одного вопроса. Они просили меня только дать им «сламскудаск», то есть «подарок на память». Это благовидный способ выпрашивания милостыни в обход закона, строго запрещающего струльдбругам нищенства, так как они содержатся на общественный счет, хотя надо сказать правду, очень скудно. Струльдбругов все ненавидят и презирают. Рождение каждого из них служит дурным предзнаменованием и записывается с большой аккуратностью. Так что возраст каждого можно узнать, справившись в государственных архивах, которые, впрочем, не восходят дальше тысячи лет или, по крайней мере, были уничтожены временем или общественными волнениями. Но обыкновенный способ узнать лета Струльдбруга – это спросить его, каких королей и каких знаменитостей он может припомнить, а затем справиться с историей, ибо последний монарх, удержавшийся в его памяти – мог начать свое царствование только в то время, когда этому Струльдбругу еще не исполнилось 80 лет. Мне никогда не приходилось видеть такого омерзительного зрелища, какое представляли эти люди, причем женщины были еще противнее мужчин. Помимо обыкновенной родливости, свойственной глубокой дряхлости, они с годами все явственнее становятся похожими на привидения настолько ужасные, что это не поддается никакому описанию. Среди пяти или шести женщин я скоро различил тех, что были старше, хотя различие в годах между ними измерялось всего какой-нибудь сотней или двумя стами лет. Читатель легко поверит, что после всего мною слышанного и увиденного мое горячее желание быть бессмертным значительно поостыло. Я искренне устыдился заманчивых картин, которые рисовало мое воображение, и подумал, что ни один тиран не мог бы изобрести казни, которые я с радостью не принял бы, лишь бы только избавиться от такой жизни. Король весело посмеялся, узнав о разговоре, происшедшем у меня с друзьями, и предложил мне взять с собой на родину парочку струльдбругов, чтобы излечить моих соотечественников от страха смерти. Я бы охотно принял на себя заботу и расходы по их перевозке, если бы основные законы королевства не запрещали струльдбругам оставлять свое отечество. Нельзя не согласиться, что здешние законы относительно струльдбругов отличаются большой разумностью и что всякая другая страна должна была бы в подобных обстоятельствах вести такие же законы. Иначе, благодаря алчности, являющейся необходимым следствием старости, эти бессмертные завладели бы со временем собственностью всей нации и присвоили бы себе всю гражданскую власть, что вследствие их полной неспособности к управлению привело бы к гибели государства.